Часть 10. Источник изобилия. Ноги сами несли меня к логову босса в яме. Раз на месте его туши ничего примечательного, кроме рожек, как ингредиенты для алхимии не нашлось, то награда явно ждала меня там. По пути я отметил, что количество полезных трав значительно увеличивалось и в отдалении от главной дороги, участках болота. Самое забавное, что я здесь уже однажды проходил, но ничего подобного тогда не видел. Неужели эта возросшая удача так повлияла на мир? Хотя заметить травы на более дальнем расстоянии по описанию позволяла самое развитое до третьего уровня умение травник, но я отчетливо видел, что дело не только в этом. На богатство окружающей растительности влияло несколько факторов, и удача занимала среди них далеко не последнее место. Хотя никакого сундука или дополнительного предмета с тушки босса не выпало, в моем инвентаре при проверке обнаружилось два ключа. Ключ от магического сундука и ключ от второго яруса. Названия намекали, что мне будет доступен какой-то сундук и что второй этаж подземелья преграждает какая-то дверь с замком. В этом я вскоре убедился, опять ветерком прокатившись на заду к подножью глубокого подземелья. В этот раз я не сопротивлялся несущему меня потоку воды, не кувыркался, не бился головой и спиной о каменные стены и даже получил от спуска с горки удовольствие. Еще бы! Впереди меня ждала долгожданная награда. Как тут не бежать со всех ног с улыбкой на лице? Тем более, как я и предполагал, мои очки опыта за уничтожение босса легли куда следует, и теперь я был зеленокожим, коротышкой уже... 11 уровня. Опять добавилось по 3 очка характеристик и навыков. С таким запасом очков я мог поднять навык алхимия сразу до седьмого уровня и попытаться создать большую партию эликсиров, что окупят первоначальное вложение на оборудование, с учетом тех огромных запасов ингредиентов, что мне удалось собрать за время прогулки к пропасти. Они были действительно огромны. Полторы сотни разных наименований и каждого по 300-500 экземпляров в одной ячейке. То, что я считал ценным, вообще насобирал почти до тысячи штук. Я устал собирать ингредиенты не просто так, а потому что их количество просто зашкаливало все разумные пределы. В загудке босса меня ждало неприятное разочарование. Никакого сундука с сокровищами, несмотря на появившийся в инвентаре ключ, я не обнаружил. Здесь вообще ничего не было. Гейм-дизайнеры даже поленились изобразить зловонную Клоаку с пометом монстра, горой костей, черепов и скелетов его жертв. Пещера представляла собой небольшой, глухой аппендикс. Обычный каменный пол, как и на большой арене, заканчивался большой, в рост великана деревянной дверью. Мой ключ сработал без заминок. Дверь открылась, и я оказался в залитом светом пространстве, где его источником являлся торчащий из свода пещеры яркий белый кристалл. Слева находилась точная копия болотного храма Воскрешения, но уже без растительности, а частично закутанного в гигантскую паутину, а справа стоял точно такой же по размерам магазин, как на стартовой локации, но сделан был не из дерева, а из камня. Даже лица у продавцов ничем не отличались. Да уж, экономия на текстурах, торговцы-клоны — это уже крайняя степень наглости дизайнеров. Не ожидал от японских разработчиков, обычно склонных к перфекционизму, такой явной халтуры. Хоть сроки были и сжатые, между появлением второй и третьей бездны прошел всего год, это не повод экономить на гейм-дизайнерах и художниках а обнаруженные мною глюки в законченной версии игры вообще непростительны. Я тщательно обыскал этот промежуточный мини-уровень, имевший одинаковые двери, что на входе, что на выходе, заглянул за каждый кристалл, в каждый пустой закоулок, но так и не нашел обещанного магического сундука. Зря искал. Стоило мне обратиться к торговцу, и первой фразой он сообщил, что мало кто из героев добирался до таких глубин бездна Как первопроходцу, самому первому воину, поразившему могучего монстра-стража, мне полагается особая награда. И эта награда – дорогостоящий волшебный походный сундук. Особый походный сундук всегда находится на территории магазина. Я могу воспользоваться им для хранения не вмещающихся в инвентарь предметов, разнообразных интересных трофеев и всего прочего. Так как сундук является магическим предметом, а также особым призом, то у него и необычное свойства. Если обычные походные сундуки героев хранят вещи героев только в том месте, где они их оставили, то этот предмет таинственным, волшебным образом телепортируется к тому торговцу, к которому я обращусь, и позволит мне доступ к себе из любой точки мира. При этом я также могу купить в этих местах обычные походные сундуки для хранения дополнительного объема, ценного снаряжения и ресурсов. После этого долгого приветствия в услугах торговца появилась новая строка «А покажи-ка мне мой магический сундук». Я воспользовался этой функцией и увидел изображение своего приза и его содержимое. В сундуке, графически представленном точно так же, как инвентарь, В одной из ячеек лежал мешок с надписью «Приз за прохождение первого яруса подземелья». Я протянулся к мешку, и при активации он превратился в горку из тысячи золотых. «Щедро! Ничего не скажешь! Да я теперь богач!» Хотя стоп, этот персонаж принадлежит Таласу Он дал стартовый капитал и может потребовать его назад. А если как-то узнает, что средств я собрал уже почти втрое больше, то наверняка отберет все и даст мне жалкую подачку в пару тысяч кредитов. Однако, я не вписывал свое имя при создании персонажа. Оно само подтянулось из ДНК базы, как и изображение трехлетней давности. Я сразу не заметил, но приглядевшись, увидел, что на моих персонажах я выгляжу моложе, чем сейчас. «Это хорошо», Значит мои данные давно не обновлялись и даже недавняя отсидка в городской тюрьме не повлияла на это. Мои данные заморозились на локальном городском сервере и чем меньше там будет записей про мои прохождения, тем лучше. Вспомнив про Таласа Зера, я вспомнил и про свои обещания помочь его уроду на турнире. Если раньше я сомневался, что у меня будет возможность ему чем-то реально помочь, так как игра была совершенно незнакома, то к этому моменту знания, как быстро прокачаться и вообще развить персонажа, уже имелись. Я обещал помочь Аполлону ярко выступить на турнире, но пока он меня посылает с предложением поиграть гоблином, ничего не выйдет. Вот если бы я сильно качнулся, то мой уровень в пати сказал бы сам за себя. Задумавшись о том, как еще сильнее поднять уровень, я таки решил воспользоваться полученными деньгами для приобретения алхимического оборудования. В конце концов, если оно меня разочарует, его можно будет продать за полцены или дешевле после износа. Третью часть денег я точно смогу вернуть. Хм, а оборудование для алхимии изнашивается или нет? Я забыл это глянуть полез в соответствующую закладку магазина и увидел, что никакой характеристики конечной прочности на инструментов для алхимии нет. Великолепно! Все-таки я недооценил все прелести алхимии. Трава и ингредиенты складываются в одну ячейку по тысячи штук и при этом совершенно ничего не весят. Разработчики решили не заморачиваться с добавлением этого параметра и сейчас я доведу их невнимательность до безумия. Так что же, Пора закинуть все очков навыков в алхимию. Фух, ну я и запарился клепать зелья. Благо не пришлось выполнять никакие сложные манипуляции. Когда у тебя в распоряжении весь набор алхимических инструментов, весь процесс происходит почти автоматически. Только положи два нужных ингредиента с сочетающимися свойствами в ячейки, и можно начинать процесс создания зелья. Можно сразу засыпать хоть сотню, хоть тысячу штук. А сам процесс зелиеварения оказался прост до безобразия. Ингредиенты с сочетающимися свойствами – это два любых компонента, где хотя бы одно из свойств полностью совпадает. Причем, если совпадает два и более свойства, то такое зелье будет обладать обоими этими, иногда даже противоположными свойствами. Может лечить и травить одновременно, Польза от таких зелий нет совсем, и продать торговцу их нельзя, но опыт за создание все равно капает. Ингредиент, который отравляет в течение 30 секунд по единице, но при этом восстанавливает ману, превратится в зелье, сразу отнимающее 30 здоровья и сразу восстанавливающее определенное количество маны. Если взглянуть, то вроде как нечестно. К примеру, каждая из двух трав способна восстанавливать здоровье по единице в течение 30 секунд. В целом они дадут больше пользы, восстановив 60 единиц здоровья, а так, оказавшись в зелье, только 30, но мгновенно. Выходило, что если на отдыхе или вне опасности даже выгоднее было использовать для лечения сами травы, но в пылу боя желаний был мгновенный эффект исцеления. И травничество, и алхимия были полезны, что-то из ингредиентов, по моему мнению, было даже выгоднее хранить в инвентаре и использовать в виде ягод и растений. Как в случае с щупальцем-вампиром или ядовитыми испарениями лучше иметь ягоды, имеющие малый, но долгий восстанавливающий здоровье эффект. Я долго вычитывал, но так и не смог понять, на что повлиял поднятый мной уровень алхимии. Однако вскоре догадался, когда еще раз внимательно изучил алхимический стол. Изначально мне позволялось смешивать лишь два компонента, а седьмой уровень алхимии открыл еще семь ячеек для комбинирования и смешивания, что значительно усиливало сами зелья, наделяло их дополнительными свойствами или позволяло компенсировать негативные за счет дополнительных компонентов. Поняв это, я залип на целый час, смешивая одно с другим и выискивая уникальные полезные комбинации. За это время мой уровень из-за огромного количества сделанных простых и сложных зелий увеличился сначала до 12 и 13, а затем и до 15. -го. В процессе я опять вкинул 3 очка навыков в алхимию и добился в ней просто потрясающих результатов. Большинство простых зелий первого уровня давали всего 5 или 10 очков опыта за изготовление, но те, что я начал изготавливать, получив 12 ячеек в распоряжение, были настолько сложны, что давали уже по 50-60 единиц опыта за эликсир, а ценны настолько, что в продаже достигали 50-60 золотых, и это при том, что это всего лишь одноразовые расходники. Я старался достичь максимальной эффективности и дороговизны. Комбинировал ингредиенты так, что они сразу восстанавливали и здоровье, и ману в огромном количестве. Цена таких уникальных эликсиров уже достигала 150 золотых за штуку, и мне перепадала половина от этой суммы. К концу второго часа занятий я понял, что некоторые из собранных мной ингредиентов полностью закончились а какие-то, наоборот, оказались не особо полезны. Сформировалось видение, что полезно, а что не очень. Сплавив все изготовленные зелья барыги за полцены, я смеялся от счастья. Продукция почти в 9 раз окупила затраты на оборудование и составила 9650 монет. Я был неприлично богат. Мог позволить себе любое снаряжение из магазина, А ведь это только начало. У меня было в запасе еще семнадцать с половиной часов. Правда, два этажа бездны были еще не пройдены и даже не разведаны. Аполлон не получил моей помощи и внимания, и таким образом я рисковал получить проблемы с его отцом. Все же я обещал сделать из него звезду, а для этого его надо было начать прокачивать как можно раньше. И в идеале качнуть даже сильнее меня. Эх... Придется немного отложить алхимию на более поздний срок, хотя она оказалась очень, очень выгодна. Я сложил все неиспользованные ингредиенты, включая редкие, вроде щупальца вампира и рожек босса, а также алхимическое оборудование, в свой магический сундук и решил посвятить некоторое время разведке нижнего яруса подземелья. С легким волнением открыл вторую дверь, ведущую с промежуточного мини-уровня в непроглядную темноту второго яруса, и некоторое время перестраивался и привыкал к кромешной темноте, выглянув наружу освещенного пространства и прикрыв за собой дверь. Постепенно темнота получила очертания. От двери вниз шла широкая каменная пещера. Она была совершенно пуста, и я бесстрашно вступил вперед. Вдруг что-то клацнуло под ногой. Ловушка! подумал я и рывком отскочил назад. Пространство, где я стоял, было изрешечено выпущенными из стены арбалетными болтами. Еле заметный камень, небольшая плоская плитка активировала эту смертельную ловушку. Но из-за моего легкого веса или удачи я сначала услышал щелчок срабатывающего механизма и успел выйти из зоны поражения продолжавшийся плавно спускаться вниз пустой пещере, аналогичных ловушек оказалось сразу три. Определенно, мой легкий вес творил чудеса. За секунду до срабатывания механизма я уже слышал, что он активировался и уносил ноги. Странный этаж. Нет монстров, но зато многочисленные скрытые ловушки. «Так и до босса продолжится», — подумал я. Но до босса не дошел. Стоило мне выйти из этой пещеры кишки на более широкий простор, и первый встретившийся мне противник показал, что без доспехов и с пятьюдесятью очками жизни идти дальше бесполезно. Опять щелчок, и через секунду начинается облет камеры вокруг моего бездыханного трупа. Всего одного выстрела троглодита стража из тяжелого арбалета хватило, чтобы убить моего хилого персонажа. Я очутился на ближайшем алтаре воскрешения и увидел предложение привязать точку воскрешения к новому месту. Как раз то, о чем я мечтал в самом начале, чтобы не бегать после каждой новой смерти через все болото. Да, беру. Что-то мне совсем не понравилось, как меня быстро убили, и я понял, что для этого этапа слишком много очков у меня вложено не в те места, и еще 7 очков характеристики вовсе не распределено. Теперь, когда болото позади, пора вложиться опять в силу и выносливость и прикупить казавшуюся мне ранее баснословно дорогой бритву мясника. Я долго мудрился своими характеристиками, крутил туда и сюда и понял, что придется возвращать назад болотного жителя. Если я и вправду подниму силу, куплю самое дорогое оружие и доспехи, то шанс обнаружить противника и незаметно к нему подкрасться, чтобы нанести первый удар, будет важнее удачи, высокой ловкости и даже силы с выносливостью. В некоторых местах ловкость просто не работает, что и доказал этот убийственный выстрел. Мой новый билд боевого гоблина отражал мое новое видение прохождения подземелья повышенная сила и живучесть должна была помочь в прямом столкновении и обеспечить достаточную грузоподъемность для носки собственного защитного снаряжения и нескольких комплектов оружия. По резке подверглось все, что не имело очевидного прямого применения, вроде интеллекта и удачи. Мана была мне нужна для применения навыка легкие шаги, но здесь сама способность отключалась повышенной силой а других требующих маны способностей я пока не имел. Удачу тоже опустил до единицы, сделав упор на незаметность и навыки разведчика. Вышло вполне убедительно. Лайт Винслет, уровень 15. Раса Гоблин. Очки жизни 100 из 100. Очки маны 10 из 10. Усталость 100 из 100 шанс обнаружить скрытого противника в радиусе пятьдесят метров тридцать три процента шанс незаметно подкрасться к жертве в радиусе 50 метров тридцать три процента шанс случайного успеха один процент сила десять ловкость десять выносливость десять интеллект один болотный житель тридцать три удача один грузоподъемность сто из ста единиц общий вес сто единиц финансы одиннадцать тысяч триста шестьдесят пять золотых ноль серебряных монет свободных доступных очков характеристик ноль из нуля свободных доступных очков навыков один из одного с выбором снаряжения оружия возникла небольшая заминка брать самое дорогое снаряжение не хотелось из за жадности да и весело оно слишком много притык к моей текущей силе Поэтому для начала я просто облачился в кожу, укрепив усиленной броней самые травматичные места, вроде правого предплечья, запястья и кисти. У меня к защите этих мест еще из опыта башни особое отношение. Не так часто получаешь урон в ногу или даже торс, как в руку, которой атакуешь врага, а тем более у меня теперь самое короткое оружие, требующее самого плотного сближения с врагом. По выставленной вперед руке и предплечью самый большой шанс получить рубящий удар. Голову также надо прикрыть, это само собой разумеющееся для любой игры. В нее прилетают все неприятные стрелы и болты, набивая криты. Так, надо глянуть, что там в логе написали при моей гибели. Вы повержены троглодитом стражем, уровень 15. Получен критический урон 70 единиц. «Ага, так это тоже был крит. А так бы я пережил атаку. Понятно. Чего? Почему у моба уже 15 уровень? Неужели каждый уровень подземелья отдельно подстраивается под входящего в него игрока? Получилось, я подложил себе свинью, подняв уровень с 11 до 15 на алхимии. Мои противники и следующий босс также подросли вместе со мной». Хотя, чего жаловаться. Сейчас я возьму сильнейшее оружие для гоблина в игре и вырежу их всех как траву. Дрожащей рукой я нажал в разделе оружия на позицию «Идеальная, отравленная, зазубренная бритва мясника» 150 из 150. 150 единиц прочности. Надеюсь, она выдержит мой рискованный забег. Я планировал продвинуться в этот раз как можно дальше, А если повезет, дойти до самого босса второго яруса бездна.